Часть третья, глава первая. Вьера Моренция меня так и не навестила. Шакрат, старательно уклонявшись от моего взгляда, передал от нее записку с извинениями и попытался было ретироваться за ширму, но я не пустила. Ухватила его за рукав и поймала его взгляд. Расширенный зрачок, занимавший практически все пространство глаза, мне не понравился. «Идем», — потребовала я, активируя печать на двери, открывая проход в свою тайную комнату. «С тобой!» – неожиданно хмыкнул дракон и посмотрел на меня прямо с нескрываемым осуждением. «Ко мне!» – отрезала я, зная кое-что о свадебных заморочках маргалинцев. «Жаль!» – выдохнул сосед и попытался вырвать руку из моего захвата. Но я вцепилась лучше клеща, а дракону хватило воспитания не поднимать девушку в воздух в тщетных попытках стряхнуть. «Идем!» – повторила я. «Попробуешь кое-что!» «Решила, раз ни для чего больше не пригоден, то хоть для дегустации твоих зелий сгожусь», — неожиданно зло спросил дракон. «Я тебе ничего не обещала, чтобы ты устраивал такие сцены», — напомнила я соседу и... «Да, делать так не следовало, но уж очень мне не нравилось его состояние». «Язык покажи». Шакрат недоуменно моргнул. «Показывай». Поторопила я и, привстав на носочки, оттянула ему нижнее веко. Впрочем, язык мне тоже продемонстрировали, заодно обдав дыханием с ароматом кальярна. Роз в горах этот милый цветочек, то ли дурман, то ли просто отрава, и имел одно нехорошее свойство. — Ты такая красивая! — выдохнул Шакрат, не слушая возражения и не реагируя на тычок в грудь, притягивая меня к себе. Зарылся носом в мои волосы, прижал крепко-крепко. Больше он сделать ничего не успел. Тут прыгнул на спину незадачливому воздыхателю, впившись всеми восемнадцатью когтями, и взвывшему от боли дракона стало немного недопризнаний в любви, а мне недоразмышлений. Бомбочка с порошком Регаса столкнулась с макушкой дракона, тот вдохнул и, покачнувшись, начал оседать на пол. Я торопливо стянула браслет от ментальной магии. «Тьфу!» Тут спрыгнул на пол и молниеносно бросился к окну, продышаться. Я от него не отставала, просто не хотелось лечь тут же рядышком на полу в обнимку с драконом. Последний уже и захрапеть успел. Позови Альзарда, открыв окно во всю ширь, попросила я. Кот смерил меня внимательным взглядом, словно решал, можно ли оставлять меня наедине с драконом, а после кивнул и выскочил в окно. Я оглядела свою комнату, пытаясь сообразить, не следует ли мне прибраться и, поймав себя на этой мысли, больно потянула запрятку. Был бы тут-тут, наверняка бы поинтересовался, с чего вдруг меня так мнение магистра заинтересовало. Но тут-то не было, а хорошее впечатление произвести хотелось. Пришлось брать себя в руки и ничего не трогать, ради будущего следствия. Магистр Альзарт ждать себя не заставил. Казалось, только тут скрылся в окне, как дракон уже появился на пороге и пусть мне не хотелось пускать его в свою личную комнату, пришлось поступиться с уединением. Что с ним? Сорвалось с губ магистра, но уже в следующий миг вопрос можно было считать неактуальным. Дракон склонился над Шакратом, пропуская по его ауре столько сканирующих чар, что любой целитель бы позавидовал. «От меня здесь только Регас», торопливо сообщила я, присаживаясь рядом и следя за манипуляциями магистра. «К чему он прикасался?» Кивнув в ответ на мое замечание, уточнил дракон. «Он принес мне записку. Но я тоже ее трогала, и все еще в порядке. Кольяр, но он вдыхал». «Уверена». «На меня внимательно посмотрели. Наши взгляды встретились, и...» «Браслета на мне не было. А собственные ментальные щиты оказались недостаточно хороши для дракона тьмы. Перед глазами промелькнуло все». От громкого стука в двери и появления соседа до его объятий. Последнее обстоятельство, если мне не показалось, заставило магистра недовольно скривиться. И все бы ничего, но закончив просмотр сцены с шакратом, магистра не стал останавливаться и зацепил лазарет. И вот здесь мне стало по-настоящему страшно. Кожа Виера побелела. Зрачок стал узкой вытянутой черточкой, а в его голосе появилась угроза. «Вы больше никому об этом не скажете». «Потому что вы меня сейчас убьете?» «Не знаю, что дернуло меня это сказать, да и откуда вообще силы взялись. Под взглядом магистра я себя кроликом перед удавом почувствовала, но слова вырвались и заставили мага, скрипнув зубами, отвернуться». «Нет», — прикрыв глаза, ответил он, взяв себя в руки. «Потому что вы хотите жить долго, счастливо и не здесь». Я сглотнула и для верности прикусила язык. От пережитого меня начало потряхивать. Я на секунду подумала, что вдохнуть порошок Регаса было бы не таким уж и плохим решением. По крайней мере, отоспалась бы. Я отошла к своей кровати и села прямо на покрывало. Сжала подрагивающими пальцами юбку, попыталась глубоко и размеренно дышать. «Я отправлю племянника домой и займусь вами». Обещал Виер, скользнув по мне взглядом и вернувшись к блондину. А у меня даже сил задавать вопросы не осталось. Хотелось лечь и заснуть. И, кажется, я даже так и поступила, поскольку последним, что я успела заметить, был портал. Портал, открытый внутри альтернативного пространства. По губам скользнула грустная улыбка. Силы магистру было не то, что не занимать. Он мог бы и поделиться. Со всем городом. Разом. Когда я открыла глаза в следующий раз, ни магистра, ни моей комнаты вокруг уже не было. В свете приглушенно горевшего на прикроватной тумбочке осветительного артефакта мне удалось рассмотреть просторную, не читая общежитию, комнату. Мягкая, пышная подушка не хотела отпускать мою голову, но я приподнялась на локтях, чтобы шумно выдохнуть. Почевать на таких огромных кроватях мне еще не доводилось, как и на настолько мягком матрасе как и под таким пушистым и теплым одеялом, как и под такими высокими потолками, что можно было, не опасаясь заимевшуюся здесь люстру, осваивать полеты на метле. Я облизнула пересохшие губы и, не делая попытки встать на ноги, осмотрела себя магическим зрением. Усмехнулась, отметив, что к моей ауре ничего цеплять не стали, а вот пол был сплошь покрыт сигнальными чарами. Любое прикосновение к нему, будь то упавшая в ваза или попытка уйти, и хозяин дома в тот же миг узнает, что его гость проснулся. И даже мои ботинки, стоявшие у ножки кровати, не постеснялись укрыть оповещающими чарами. Что ж, ведьме не впервые уходить босиком, только метлы не хватает для полного соответствия деревенским картинкам. В остальном же воронье гнездо на голове, помятое черное платье, заспанное лицо, которое даже зеркалу лишний раз показывать стыдно хотя оно и выдержало мое к нему обращение, не брызнув осколками. Рассудить, что для меня лучше, разбудить хозяина или подождать до утра, я не успела. С протяжным мявом на пол спрыгнул спавший где-то в глубине дивана тут. Мне оставалось лишь смотреть, как вспыхивает сеть чар, подавая сигнал создателю. Не мог быть аккуратнее, посетовала я и погладила кота по голове. Напряженным или обеспокоенным он не выглядел. «Все равно бы он узнал, что ты проснулась», — заверил меня хвостатый и этим самым хвостом поводил прямо перед носом, заставив чихнуть. «Где ты столько пыли-то набрал?» — риторически вопросила я, но... Мне ответили. В ярком прямоугольнике света, еще недавно скрытым дверью, замер, скрестив на груди руки незнакомый блондин. «В моем доме нет пыли». Мрачно заметил он, и свет в комнате палился ото всех осветительных артефактов, не оставляя мраку ни пяди пространства, и изгоняя все тени. «В вашем доме?» — уточнила я, прищурившись и изучая ауру собеседника. Точнее, пытаясь изучить. Щиты на маге были столь мощными, что меня ослепило при первой же попытке, и пришлось поспешно закрывать глаза, чтобы и вовсе не потерять способность видеть на пару часов. В моем. Меж тем спокойно подтвердил хозяин дома и представился. «Мое имя – кортиан Шакрат Алькинет, и ваш сосед – мой племянник». «Но...» В памяти вспыхнула оговорка магистра, а после – первой встречи с Шакратом, когда он говорил, что зовут его как дядю. Хм, один дядя сдал племянника с рук на руки другому? Вероятно. Вот только имя блондина вселяло в меня тревогу. Что-то подобное мне уже доводилось слышать, и не от соседа. В памяти всплыл последний разговор с герцогом, где он, не стесняясь в выражениях, высказал все, что думал о своем коллеге. «Коллеге?» «Именно так», — подтвердил блондин. «Вы можете открыть глаза, я приглушил и щиты и свет». «Поступить так сразу он, конечно же, не мог», — пронеслась в сознание крамольная мысль. И не потому, что я не имела оснований так думать, а потому, что была уверена. Блондин мои мысли читает. Герцог бы точно не поступил иначе, раз возможность выдалась. «Читаю», — подтвердил Картиан, и я рискнула приоткрыть глаза. В комнате действительно царил приятный полумрак. Правда, приятным он был лишь на первый взгляд. На второй тени вокруг блондина, усевшегося на диване, вились столь причудливо, что даже пугали. Вы ведь не светлый маг? Нет. По губам блондина зазменилась улыбка. Тьма дает куда больше возможностей. Почему я здесь? Перешла к сути дела, пользуясь тем, что меня пока не попросили замолчать. Решил не оставлять вас в академии. Пожал плечами дракон. Вы нуждались в отдыхе, а мне требовалось время, чтобы разобраться с проблемами племянника. Как он... Волнение за Шакрата перевесило беспокойство за собственную жизнь. Все же, кто я и зачем, Виер не мог не знать. И раз я все еще в Маргалине, отказываться от моих услуг никто не собирается. «Он в порядке», — поморщился хозяин дома. спится и будет в порядке». «Это совпадение, что вы усыпили его регосом или знали, что Регас, пожалуй, единственное средство, не вступающее в конфликт с Кальярным?» Знала. Но... у меня другого и не было. Все же решила быть до конца откровенной. Значит, Шакрату повезло. Кивнул своим мыслям собеседник и потребовал. Расскажите мне все, что случилось в тот день. Все? Абсолютно. По губам дракона скользнула хищная улыбка. Все, что произошло с вами с самого утра. Разве это имеет отношение к Шакрату? «Это имеет отношение к вам. И раз уж не постеснялись использовать моего племянника, ваше присутствие в Валентаре начало приносить свои плоды. И он холодно потребовал. Весь день, со всеми подробностями. Вашу память я уже просмотрел, но хотелось бы услышать и мысли. Мне оставалось только зло выдохнуть». Мы говорили до самого утра. Точнее, говорила я, а веера Алькинет задавал наводящие вопросы и пытался поймать меня на лжи. Я не врала, но торопиться делиться своими мыслями не спешила. И с рассветом он наконец смирился, поднялся и, сообщив, что завтрак, мне подадут в комнату, а после помогут привести одежду в порядок, ушел. Как мне предстояло добираться в академию, дракон говорить не пожелал. Впрочем, его немногословность. Легко компенсировала впорхнувшая в комнату горничная. Судя по наряду управляющая. Но она старательно делала вид, что статус ее не столь высок. «Вьера! Ох, какая же вы!» Продолжать она не стала. То ли я была так хороша с утра, то ли в целом по драконьим меркам представляла собой не лучшее зрелище. В глубине души даже обида поднялась. Вроде бы в академии мой внешний вид вызывал определенный ажиотаж но, похоже, всему виной были мои инаковость и слишком малое количество девушек, чтобы тамошние обитатели могли перебирать. Я Виера Тананси, меж тем продолжила женщина, распахивая окна и пуская в комнату прохладу нового дня. Я передернула плечами. Пусть на мне и было мое традиционное черное платье, изрядно помятое после сна. Резкое похолодание в комнате заставило поежиться. Чего бы вы хотели на завтрак? Виера обернулась ко мне. «Подать сладенькое, пирожные, булочки, пирог, сырники, оладьи», перечисляла управляющая, а я глотала слюнки. «Универсальных противоядий со мной не было, значит, съешь я что-то не то и вернуться к своим делам уже не сумею. Но и отказываться от искушающих перспектив...» Мою дилемму решило появление третьего. Магистр Альзарт показался на пороге неожиданно. Но вот уж кто выглядел идеально. Все от прически волосок к волоску до выглаженных брюк подчеркивало, что уж он-то не падал без сил в присутствии посторонних. И сейчас Виер Альзард стоял, скрестив на груди руки и насмешливо глядя на меня. «Ведьмы не едят то, что готовили другие», — заметил дракон, и Виера Тананси посмотрела на меня растерянно. Я отвела взгляд, тем самым подтверждая слова магистра. «Есть лишь одно исключение». Рука дракона скользнула в карман сюртука, и в лучах восходящего солнца блеснул знакомый бутылек. На нем даже пломба была. Моя, собственная. Первой эмоцией была радость. Теперь я могла, не нарушая правил, да и не боясь отравиться, поесть в этом доме, но вот после... «Вырылись в моих вещах?» Я недобро прищурилась. Взял на себя смелость взять для вас парочку самых необходимых. Усмехнулся дракон, которого нисколько не пугала злая ведьма. Он выставил ладонь вперед, и на ней, повинуясь его чарам, начали появляться мои вещи. Еще одно черное платье, сложенное лично мной. Я не любила подворачивать воротник. Нижняя сорочка, белье, полотенце. И ведь не постеснялся залезть в девичий шкаф и там покопаться. На самый верх стопки лег простенький артефакт-определитель. И мне оставалось только буркнуть спасибо и, дождавшись, пока вся стопка опустится на край кровати, забрать свои вещи. «Скажите уже, добрейший Виере Тананси, чего вы желаете на завтрак, и умойтесь». Распорядился магистр, и управляющая согласно кивнула, будто новоявленный гость имел все права здесь распоряжаться. «Я буду ожидать вас в библиотеке. Тананси проводишь» и дракон откланялся, оставляя меня наедине с управляющей. «Я люблю вишневый пирог», — перехватив напряженный взгляд Вьера, ответила я, и та ощутимо расслабилась. «Отвар, если позволите, заварю сама». Мне милости вы кивнули, и теперь уже в ответ на мой выжидающий взгляд указали на непримечательную дверку, сливавшуюся с настенными панелями. «Там вы можете привести себя в порядок. Моя помощь нужна?» «Думаю, я справлюсь». Отпустила я женщину, и та поспешила уйти. Видимо, искать пирог. А я медленно провела ладонью вдоль двери, и так и не найдя ручки или любого отверстия, за которое можно было бы ухватиться, просто толкнула стену. Смазанный механизм сработал легко, пропуская меня внутрь комнаты и согревая босые ноги. Притаившийся на диване тут проскользнул следом и вальяжно разлегся, грея косточки и выпуская от удовольствия когти. «Мы на вражеской территории», — заметила я, изучая пол. Ничего, кроме теплых труб, под ним я не обнаружила, а потому разложила передачу от магистра и каждую вещь проверила выданным артефактом. После отложила его и проверила еще раз чарами. Кот, внимательно следивший за моими действиями, выжидал. И стоило мне подняться и поставить на раковину бутылек с универсальным противоядием, тут же переместился на мое платье, подмяв его под себя. Я тяжело вздохнула, но вступать в заранее проигранную битву не стала. Впрочем, интерес к моим вещам у кота продержался недолго. Едва я разобралась с устройством местного водопровода, и теплая вода потекла в ванну, в этот момент меня пробрала позорная зависть. Тут запрыгнул на раковину и уселся там, всем своим видом демонстрируя, что глаз с меня не спустит. Не пристало котам подглядывать. Погрозила я фамильяру и, ухватив его под грудью, спустила на пол. Раз уж пришел, покарауль дверь. Тут демонстративно вздернул хвост и отвернулся. Впрочем, это не помешало ему, выказав обиду, плавно покачиваясь, дойти до двери и усесться там, начав наводить свою кошачью красоту. Правда, определенных мест совсем не по-кошачьи он избегал, брезгливо морщась, когда язык проходил в опасной близости. Я еще раз огляделась. Порадовалась, что резерв за ночь полностью восстановился и тут же частично его опустошило, на всякий случай, чтобы, если кто-то и пожелает проявить любопытство, остался ни с чем. Лишь после этого я опустила руку в набежавшую воду, убедилась, что температура самая что ни на есть комфортная и, раздевшись, легла в ванну. Полотенце упало на бортик. Теплая вода приняла меня в свои объятия, согревая и успокаивая. От мыла по комнате распространился приятный запах. Я глубоко вдохнула, прикрыв глаза, и, пользуясь возможностью, попыталась обдумать произошедшее. Я дома у вьера Алькинета. В месте, куда мечтал бы попасть темной-темной ночью, герцог оверстал с командой. И я бы с удовольствием дала ему такую возможность, если бы это означало оказаться подальше отсюда. И дом, и Виер вызывали во мне справедливые опасения. Я не любила новых мест, как и избегала наделенных властью и силой незнакомцев. Я бы и знакомство с герцогом променяла на дружбу с пастухом, но, увы, жизнь вносила свои коррективы и определенно задалась целью лишить меня спокойствия. Я хмыкнула и ушла под воду. Тут же вынырнула, чтобы не беспокоить фамильяра, и села с закрытыми глазами, ожидая, пока стечет с волос вода. На ощупь нашла кран плеснула в глаза чистой воды, протерла кожу полотенцем и вновь улеглась, изучая лепнину на потолке. В Кроутгарде такого не было. Ни лепнины в ванной, ни водопровода, ни теплого пола, ни... Откровенно говоря, никаких условий для приятного времяпрепровождения во время мытья там не было. Чтобы не задерживались на лишние минуты, чтобы знали, как живет простой лютый, чтобы быстрее осваивали чары в надежде сделать свою жизнь комфортнее. О том, что бытовая магия забирает сил почти столько же, сколько и темное колдовство, наставницы умалчивали. Я качнула головой, едва не ударившись виском, и предпочла вернуться к событиям настоящего. Жить очень хотелось, а воспоминания сейчас пусть и навевали легкую ностальгию, едва ли могли помочь мне справиться с будущим. Невольный визит к Алькинету можно было списать на случайность. Все же пострадал его племянник, и для восстановления лучшим местом, конечно же, было родовое гнездо. И если это оно, мне стоит поблагодарить за оказанную честь и побыстрее покинуть сие место. С этими мыслями я положила руки на бортики и хотела было подняться, но остановила сама себя. Там за пределами ванной, едва ли кто-то даст мне подумать. Теплая вода, и не думавшая остывать, вновь приняла меня в свои объятия а я вернулась к событиям минувшего дня. Шакрат пришел ко мне уже отравленным. Кальярн пусть и не был запрещен, но требовал крайней осторожности в применении. Стоило немного переборщить, и вместо раскованности можно было вовсе забыть и о приличиях и о законах, в надежде получить то, что иначе было недоступно. Кальярн снижал контроль разума над телом, позволял инстинктам возобладать, И закономерно убирал всякий контроль над силой мага. Но он пришел к тебе, а не пошел искать друзей, чтобы набить им морды. В мои мысли вклинился мурлыкающий голос тута: желание маленьких драконят в нем сильнее, чем жажда крови. Хороший вариант. Для нас было бы лучше, если бы он все же подрался. Не согласилась я, проигнорировав откровенный намек кота. Секс или хорошая драка? Результат был бы один. Кальярн бы быстрее покинул его кровь, и мне не пришлось бы усыплять дракона, обрекая его не на самое приятное время. Желание, не нашедшее выхода, должно было терзать парня еще долго, и даже будучи без сознания. «Жестокая женщина», — заметил кот, но я его слова проигнорировала. «В конце концов, дракон сам виноват, что где-то выпил настойку» а я, как пострадавшая сторона, и вовсе могла не тратить на него зелье, а просто приложить по темечку. Или отпустить его погулять. Напомнил мне тут, и я поморщилась. Да, в свою комнату дракона я сама позвала. До тех пор он умудрялся держаться, но, оставшись наедине, сопротивляться не смог. Я вновь ушла под воду, не желая думать, почему именно мне выпала честь оказаться для Шакрата такой привлекательной. Была же еще Моренсия. Он принес мне от нее записку, а значит, должен был либо видеться с ней лично, либо забрать послание у кого-то еще. И он либо там получил угощение, либо чуть раньше. Иначе ко мне в комнату дракона не пришлось бы приглашать. Надо об этом сказать. Я снова села в ванну и сама же себя остановила, вспомнив, что Виер Алькинет о событиях прошлой ночи расспрашивал очень подробно своими вопросами не давая мне перевести дух и подводя меня к... «Да нет же!» Я недовольно тряхнула головой, понимая, что меня до самого рассвета уводили от опасной темы предшествовавшего дня к событиям непосредственно до моей потери сознания. Иначе зачем Виеру было знать, сколько пуговиц было застегнуто на камзоле магистра, и было ли открыто мое окно? Вот так, заставляя меня вспоминать подробности, мне... Не давали думать. Гад. Вот и все, что я могла сказать, не подводя себя под статью за оскорбление высокородного. Дракон. Педантично поправил меня тут, вытягиваясь и выпуская когти. Настоящий. Никак этот недоросль. Вступаться за честь шакрата я не стала, но странное поведение тут отметила. Обычно настроенный против всех представителей сильного пола, Сейчас он без зазрения совести практически в открытую хвалил малознакомого дракона. Да и когда хозяин дома навестил выделенную мне комнату, фамильяры глазом не повел, и хвостом не дернул, хотя ему полагалось встать на мою защиту. Я нехорошо прищурилась. Почувствовавший изменения в моем настроении тут, обернулся и совсем не прикрыл глаза растопыренной лапой. Так, что ничто бы от его взгляда не укрылось, если бы котяра не закрыл глаза по-настоящему. Полотенце обняло меня в ту же секунду, а ноги ступили на теплый пол. «Признавайся», — потребовал я. «Не-а». Кот и не думал сдаваться. «Кто твой хозяин?» — напомнила я, торопливо вытираясь. «Хозяина пока нет», — ответил тут, и я почувствовала в его словах насмешку. Будто вопрос появления у меня спутника лишь дело времени, а он уже и кандидата на эту роль присмотрел. «И не будет», — отрезала я, но сделала это слишком порывисто. Перед глазами, как назло, появилось лицо магистра и тревога, с какой он смотрел на меня, придя на Зов Тута. «Не будет», — повторила я больше для себя, чем для кота. «Время покажет», — не стал спорить со мной фамильяр, и отвернулся, давая понять, что человеческие прелести его котейшему величеству не очень-то и интересны. Здесь уже зарекаться не стала я. Когда-нибудь и мне придется пойти на уступки, то ли выполняя ведьминский долг, то ли желая увеличить силу. И оба раза, стоило мне подумать о процессе, память услужливо подбрасывала темноволосого дракона, будто иных кандидатов не было. Хотя тот же Шакрат... Я прикусила губу, чтобы привести себя в чувство. Этот дом плохо на меня влиял. И дома, и драконы, и Маргалин в целом. Вместо того, чтобы идти к давней цели, ставшей для меня в чем-то причиной, продолжать жить и учиться, я отвлекалась на глупости, как будто у мамы было время ждать. Так возьми то, что он тебе предлагает. Влез в мои мысли тут прекрасно все слышавший. И я горячо пожалела об отсутствии браслета. «Мои щиты были бесполезны против фамильяра, делившего со мной мою силу». «Если не хочешь выбирать сердцем, выбери самого сильного», — продолжил поучать кот. «А сильнее магистра, разве что хозяин этого дома или льер. Но лезть в большую политику... Впрочем, его величество в твою сторону и не посмотрит. У него молодая жена». «Все-то ты знаешь». Буркнула я, натягивая белье, а следом и все остальное. Умылась, высушила заклинанием волосы. Прямо как комплимент. Кончик хвоста взмыл вверх, выражая, насколько горд собой мохнатый спутник. «А ты подумай. Магистр или виер. Потерпеть немного, и нам больше не нужны будут кристаллы». От описанной перспективы меня передернуло. «Может, в кошачьей жизни все так просто было?» Но для меня нет. Сколько бы раз я сама себя не пыталась убедить, все внутри протестовало. Все-таки из меня плохая ведьма. Грустно пробормотала себе под нос и посмотрела на свое отражение. Девушка по ту сторону вымученно улыбалась. «Непрактичная», — подтвердил кот и поскреб дверь. «Идем уже, нас заждались».